— У меня нет никакого пузика, — рыкнула Роксолана. — У меня ровный и красивый накачанный живот. По три часа шейпинга в день, между прочим. — Да ну! — поднял глаза Олег. — Покажешь? — Вот тебе, котяра похотливый. Директор Роксал Делити по маркетингу показала ему два худосочных кулачка и вернулась к лошадям. Не просто отвернулась. Осталось снимать седла, сумки, оттирать снегом со спины боков пот и грязь. Видимо, занятия на ипподроме приучили девушку заботиться о скакунах при любом настроении. Бедун вернулся было к своему неторопливому занятию. Но тут спутницу осенила новая мысль. — Подожди, Олежка, а ты по какому атласу дорогу выбирал? Автомобильных дорог с координатами плюс-минус лапать. Ты уверен, что сможешь найти и эту самую белую реку? — Легко. Нам главное за водораздел уйти. Верст на 50 Там свернем на первый встречный ручей и двинем вниз по течению. По ту сторону гор любая водичка рано или поздно до Волги дотечет. Главное — успеть как можно дальше доли дохода уйти. Пока вокруг холодно, и нежить с нечистью спит, под ногами не путается, и по льду, как по автостраде, двигаться легко. Ни камней, ни буреломов, ни перевалов. — Подожди! — чуть не подпрыгнула Роксолана. — Ты же колдун, Олежка! Ты ведь того, мертвецов, оживлял. Облака разгонял. Нас из вертолета в эту тьму таракань перекинул. Так ты, это, возьми нас прямо в Муром и перенеси. Чего зазря ноги топтать? — Легко сказать, — вздохнул ведун. — Закон сохранения энергии, помнишь? Его еще никто не отменял, даже для чародеев. Чтобы и перенести объект с места на место, Нужно потратить определенное количество энергии. Чтобы ее потратить, ее нужно где-то взять. Некоторые берут эту силу у мертвецов, растрачивая то, что человек копил всю жизнь. Некоторые высасывают ее у живых. Кто-то копит свет, кто-то тратит пищу, сжигает нефть теле дрова. А когда под рукой нет ничего, приходится ходить ножками. Природу не обманешь. За бесплатно даже кошки не родятся. Ты чего, других слов не знаешь? Фыркнула девушка, Заладил про свою природу. Что хочешь сказать? Другие магии перемещаться с места на место не умеют. Некоторые могут, признал Середин. Раджав, например, зеркало в зеркало ходить умеет. У Аркаима кристалл специальный есть. Ворон какие-то снадобья готовит, но они все равно тратят силу. Зеркало нужно предварительно в нужное место привезти. Кристалл заряжается от мертвецов. Ворон просит силу у богов. — Да ладно мне лапшу на уши вешать, — отмахнулась Роксолана. — Скажи просто, что ничего не умеешь, маг-недоучка, двоечник. Географии не знаешь, стрелять не умеешь, перемещаться не способен. И чего я с тобой связалась? — Я тебя силком не держу, деточка, — вскипел Олег. — Не нравится, ступай на все четыре стороны. — Ты какой умный, — возмутилась спутница. Верни, где взял, а уж потом права начинай качать. Расскажу, папе, как ты надо мной сгаляешься, а он тебе быстро мозги прочистит. Никакое колдовство не спасет. Зараза, да что за время такое? Ни телефонов, ни вертолетов, ни такси. Просто каменный век какой-то. Зато почта есть, — ухмыльнулся Середин. Выруби свою кляузу на скале. Папочка через тысячу лет прочитает. Главные буковки в емели не перепутай. Как же вырубишь с тобой? У тебя, небось, даже карандаша за пазухой не имеется, не то что зубила. Господи, ну с кем я связалась? Сидела бы сейчас в гостинице, пила шампанское, общалась с приличными людьми. Ничего. Зато я могу осуществить одну твою мечту. — Это какую? — Смею уверить, хмыкнул Середин. — Если мы вернемся, в конный поход тебе больше не захочется до самого конца жизни. — Тебе лучше помог, трепло базарное. Любишь кататься, люби коней чистить. — Я и помогаю, — вернулся к конским волосам Олег. У нас еды всего дня на три набирается. Попробую силки вечером расставить, а войс хоть зайчатинкой разживемся. Однако путникам не повезло. За ночь в расставленные возле проталин петли никто не угодил. На рассвете ведун собрал свои немудреные ловушки, и небольшой караван снова двинулся в путь. Пологий склон поднимался на протяжении почти пятнадцати километров. Снега было мало, но дорога приготовила другой неприятный сюрприз. Чем выше они оказывались, тем больше выпирало из земли голых гранитных валунов и скалистых уступов. Поначалу камни удавалось объезжать, потом нам пришлось идти прямо по ним. Опасаясь, что лошади переломают ноги, трещинах и расселинах, Олег спешился и зашагал впереди, расчищая снег и проверяя дорогу, прокладывая извилистую безопасную тропу. Непроходимых завалов впереди не попалось, однако темп продвижения упал до скорости сонной гулитки, и ночевать привелось всего в десятки километров от прежней стоянки. Причем на голодный желудок. Ни травы для коней, ни дров для костра среди скал не нашлось. К вечеру нового дня путники перевалились от лавину между двумя строконечными скалами, и дорога стала еще хуже. Мало того, что под ногами оставались все те же камни, так ведь на них теперь... Лежал слой снега почти метровой толщины. Мезмученные люди вместе с лошадьми Жевали утрамбованные ветрами наст, Чтобы утолить хотя бы жажду. Роксолана тихо шептала проклятия в адрес ведуна, Придумывая для него казни пострашнее. Кони, скорее всего, думали примерно так же, но не могли выразить свои пожелания вслух. Утешало одно. Как очень надеялся Середин, позади остался водораздел, рассекающий воду на ту, что положено для Урала, и на ту, которой начертанно влится в Великий Тиль, ныне именуемый многими смертными «Русской Волгой-Матушкой». На рассвете Олег заметил слева внизу темное пятно, свернул к нему и к сумеркам караван добрался до небольшой каменистой площадки, поросшей уродливыми карликовыми соснами. Кони, перестав слушаться поводьев, тут же принялись ощипывать на деревцах смолистые почки и пахучие зеленые иглы. Середин, наковыряв в снегу охапку хвороста исхитрился сварить на куцем костерке несколько пригоршней ячменя, щедро приправив его мелко нарезанным салом. «Боже мой, какая вкуснятина!» В полном изумлении принялась наворачивать импровизированную кашу Роксолана. «Никогда не думала, что ячмень с салом дают такой сказочный букет!» «Когда вернусь...» Прикажу на кухне готовить мне такой завтрак каждый день. И папку обязательно угощу. Представляю, как ему понравится. — Не обожгись, — посоветовал Селедин, глядя, как мелькат ложка в ее руках. — У нас даже йода нет. Язык тебе помазать. — Черт с тобой, Олежка! Я тебя прощаю зашла до повара девушка. За такое угощение можно сто грехов отпустить. Попрошу папу, чтобы тебя без наказания пристрелили. Шлеп и никаких мучений. Наверное, в ее устах это была высшая возможная награда.